Когда на горизонте появился перстень Борджа, Гея каталась на лыжах в Швейцарии. Шалик телеграммой вызвал подчинённую в Лондон. Мисс Десмонд прилетела первым же самолётом. Гея с загорелым лицом, обрамлённым пышными волосами, вошла в кабинет. Шалик нашёл её неотразимой, рассказал о новом задании, отметив очевидный интерес Геи. «Вам понравится, Наталь», — закончил Шалик. «Трое мужчин, с которыми вам придется работать, специалисты своего дела и не доставят вам хлопот», — скосил глаза на кончик сигары. «Тем не менее должен предупредить. Риск велик. Каленберг опасен». Гея, пожав плечами, улыбнулась. «Многие мужчины опасны. Как, впрочем, и многие женщины». Трое мужчин поднялись со стульев, и Шалик представил их Гея. «Кеннеди Джонс понравился ей сразу. Тут не возникнет проблем». Затем зеленые глаза женщины скользнули по Лью Феннелю. С таким держись на стороже. Гэри Эдвардс смотрел на нее с нескрываемым восторгом, и здесь все было ясно. Ну что ж, решила Гея, компания разношерстная, но с двумя можно поладить. А с толстяком как-нибудь справиться. Мисс Десмонд, наш троянский конь, шарик оживился. Гея засмеялась. Я бы предпочла быть Еленой, а не лошади. — Сядьте, пожалуйста. — Шалик придвинул стул Гея. — Мисс Десмонд отправится с вами. Вылет в Йоханнесбург во вторник. Номера заказаны в Ранд Интернешнл. Я также договорился о вертолете, на котором полетят мисс Десмонд и мистер Эдвардс. Прикосновение к пепельнице кончиком сигары. Удалось кое-что узнать о поместье Каленберга, но ручаться за достоверность не могу. Поэтому мисс Десмонд... Необходимо первый попасть в дом Калленберга и выяснить, где расположен музей и как организована его охрана. По документам, мисс Десмонд — опытный фотограф, специализирующийся на диких животных, приехала в Южную Африку по заданию известного американского журнала. Это версия на случай, если у Каленберга возникнут подозрения. Мистер Эдвардс — пилот вертолета. В поместье Калленберга есть небольшой аэродром. Вы двое. Шалик взглянул на Гею Гэри. Приземлитесь